78 июнь 21. -е. При особом стечении обстоятельств и меры следует принимать особенные. обычным путем, вернее, путем обычности, не пройти. Наш путь необычен. Утверждением необычного можно назвать его. Там, где кончаются дороги, схоженные множеством ног, начинаются тропы необычности. Наши люди не похожи на людей из толпы, и их жизнь, работа, творчество — все необычно и неповторимо. Они имеют подражателей, но сами не подражают никогда. Слишком богат их внутренний мир своими накоплениями и восприятиями, чтобы заимствовать их от других. Они оставляют после себя неизгладимый огненный след и много света, который разгорается в веках. Мало имеют они счастья земного, но они умножают и собирают в чашу богатый опыт, знания и бесценные достижения духа. Тернист этот путь, труден и доступен немногим, но луч наш над ними, и знают, куда идут, имеют то, чего нельзя купить за все золото мира.